5. На рассвете приехали в Лодзе. Древнейшие польские земли. Колыбель польского государства. Познанское воеводство, Силезия, Кучве и часть Мазовии были, наконец, включены гитлеровцами в состав Третьей империи. Лодз фашисты причислили к городам Германии. На остальных землях Польши была создана временная резервация для поляков, так называемая генерал-губернаторство, которое должно было поставлять Германии сельскохозяйственные продукты и рабочую силу. Лотц, Лицманштадт, Фатерланд. Это должен был понять каждый немецкий репатриант. Это Рейх, и все славянское приговорено здесь к изгнанию, к уничтожению, казни. В сыром сизом тумане как тени двигались силуэты людей. На перроне выстроились носильщики – Позади каждого из них стоял человек в штатской одежде. Репатриантов сопроводили в общежитии близ вокзальной площади и приказали не выходить. На следующий день их поочередно стали вызывать в центральный пункт переселения немцев. ай Эта организация, кроме политической проверки и оформления новой документации репатриированных, занималась также распределением репатриантов на работу по заявкам ведомств. Поэтому... До прохождения всех стадий учета и проверки приезжие должны были находиться в специально отведенных помещениях, как бы в карантине. Для многих немцев это была и биржа труда. От чиновников центрального пункта переселения зависела судьба репатриантов. Кого на фермы, кого на заводы в промышленные районы Германии. Здесь же представители тайных фашистских служб встречали своих давних агентов, вроде Папке, и вербовали новых, тех, кто мог бы оказаться подходящим для этого рода службы. Тщательно одеваясь перед визитом в центральный пункт, Вайс почти механически воспроизводил в памяти. Чирский Карл, оберштурмбанфюрер СС, бывший сотрудник Дрезденского СД, заместитель начальника переселенческого отдела главного управления имперской безопасности РСХА. Влодзи, Возглавляет переселение немцев из прибалтийских и других государств. Приметы. 36 лет, высокого роста, худощав. Заннбергер. 38 лет, штандартенфюрер СС. Начальник переселенческого отдела главного управления имперской безопасности. Постоянно проживает в Берлине. В Лодзе бывает наездами. Ред Рольф. 35 лет, оберштурмбанфюрер СС. Среднего роста блондин, нормального телосложения, лицо круглое, сотрудник СД по проверке немцев, переселяющихся в Германию из других стран. В этом мысленном путешествии по досье едва ли была сейчас практическая необходимость, но такая гимнастика памяти равнялась утренней умственной зарядке и освобождала голову от всяких побочных мыслей, не только утомительных, но и бесполезных в данной обстановке. Предполагая, что допрос может превратиться в опасный поединок, Иоганн заставил себя, пока позволяло время, предаться полному умственному отдыху. И он снова с улыбкой вспомнил своего наставника, который утверждал, что даже когда утром чистишь зубы, то эти минуты следует использовать плодотворно для размышлений. Наставник тщательно избегал служебного лексикона. Слова «подвиг», «героизм» он не употреблял, заменяя их другими «работа», «сообразительность». Высшей похвалой в его устах звучало слово «разумно». Доктор Ред Рольф сидел, развалившись в кресле. Черный эсэсовский китель расстегнут, белая крахмальная рубашка туго обтягивает выпуклое брюшко. Рассматривая свои только что отполированные маникюршей ногти, не глядя на вальсы, сделал ленивый жест рукой. Иоганн сел. «Ну, что скажете? Я прибыл, чтобы отдать жизнь делу моего фюрера». Реддер неохотно поднял руку. «Хайль!» — придвинул стопку анкет, приказал. «Пройдите в другую комнату и заполните!» Вайс взял анкет и встал, и когда повернулся, внезапно почувствовал спиной, затылком, прицельный острый взгляд Реддера. Томительно хотелось обернуться, чтобы встретить этот пронизывающий взгляд. иоган знал, что Гитлер верил в гипнотическую силу своего взгляда. И соратники Гитлера, перенимая манеру фюрера, тоже внушили себе, что обладают гипнотической силой. и Иоганну хотелось испытать, может ли он глубоким спокойствием своего взгляда погасить настойчивое намерения Редера читать чужие мысли. Но он тут же подавил в себе это ненужное желание, осторожно вышел и тихонько притворил за собой дверь. Анкеты содержали вопросы, на которые он уже множество раз отвечал на занятиях. Чем подтверждается немецкое происхождение, мотивы, побудившие к отъезду в Германию? Все это было давно четко отработано. И сейчас он стремился только к тому, чтобы заполнить анкету за то время, в каком нуждается человек, не подготовленный к вопросам, обдумывающие ответы. Сдав анкету чиновнику, Вайс ждал в приемной, предполагая, что теперь Реддер займется им более основательно. Ждать пришлось долго, и когда, наконец, его вызвали, Иоганн был удивлен вопросом Реддера — «А вы еще тут?» «Господин штурмбанфюрер», — твердо сказал Вайс. «Я был бы счастлив, если бы вы уделили мне несколько минут». редер нахмурился, лицо его приняло подозрительное выражение. «Я хотел просить у вас совета», — коротко пояснил Вайс. «О вашем высоком положении в Рейхе мне говорил господин Крейслейтер функ у которого я работал шофером». Крупное лицо Реддера расплылось в самодовольной улыбке. Иоганн продолжал, скромно опустив глаза. «Как вам известно из моей анкеты?» «Да, там все в порядке», — небрежно бросил Реддер. Господин Фунг был доволен моей работой, но я холост, и господин Фунг говорил, что это не солидно быть холостяком в моем возрасте. «Не помешает ли это найти мне здесь хорошее место?» Реддер, откинувшись в кресле, хохотал. Тугой живот его подскакивал. «Ну и простак же ты!» Захлюбываясь от смеха, твердил Рейдер. «Ему, видите ли, нужно благословение штурмбан фюрера!» Вошел чиновник. Рейдер кивнул на Вайса. «Он просит меня найти ему девку, чтобы начать немедленно плодить солдат для фюрера, а самому уклониться от военной службы. Ну и шельмец!» И махнул рукой в сторону двери. Вайс с виноватым и растерянным видом откланялся и вышел. Несколько минут спустя чиновник, усмехаясь, выдал ему документы, внушительно заметил при этом... — Ты не из умников, но это не беда, если ты умеешь водить машину. Достаточно хорошие рекомендации, и, возможно, для тебя найдется место в нашем гараже. Моя фамилия Шульц. — Слушаюсь, господин Шульц, очень вам признателен. Вернувшись в общежитие, Вайс с радостью узнал, что посыльный принес ему записку от Генриха. После прохождения проверки репатриантам разрешили выходить в город. Вайс направился по адресу, указанному в записке. Генрих занимал апартаменты в одном из лучших отелей. Он был не один. Оберштурмбанфюрер, Вилли, Шварцкопф, как и обещал, встретил племянника и в этот же день собирался выехать с ним на машине в Берлин. Генрих представил Вайса своему дядю. Тот, не подав уагану руки, небрежно кивнул головой с черной, зачесанной на бровь, как у Гитлера, прядью. на толстой губой его торчали гитлеровские же усы. Был он тучен, лицо потасканное под глазами мешки, Одна щека нервно поддергивалась. На круглом столике, кроме обычного гостиничного телефона, стояли в кожаных ящиках два армейских телефонных аппарата. Толстые провода их змеились по полу. Генрих сообщил Вайсу, что уезжает в Берлин, и, возможно, больше они не увидятся. Потом сказал покровительственно. «Памятая твои услуги моему отцу, если ты в чем-нибудь нуждаешься...» и вопросительно посмотрел на дядю. «Да» сказал оберштурмбанфюрер, доставая какие-то бумаги из портфеля, на замке которого была цепочка с остальным браслетом. «Можно дать ему денег?» Иоганна больно уколол пренебрежительно снисходительный тон Генриха, та легкость, с которой его недавний друг расстается с ним. Он понял, что необратимо рушатся надежды, возлагаемые на дружбу с Генрихом, на возможность использовать Вилли Шварцкопфа, а ведь он на это рассчитывал, и не он один. Вайс просиял и сказал с искренней благодарностью. — Я очень признателен вам, господин Шварцкопф, и вам, господин оберштурмбанфюрер Но если вы так добры, у меня маленькая просьба. — щелкнул каблуками и склонил голову перед Вилли Шварцкопфом. Произнес с простительной улыбкой. — У меня есть возможность получить место в гараже Einwanderer Zentralstelle. Ваше благожелательное слово могло бы иметь решающее для меня значение. Вилли Шварцкопф поднял брови, туповато осведомился. — «Ты хочешь служить там шофёром?» Вайс ещё раз почтительно наклонил голову. вели Шварцкопф взял телефонную трубку, назвал номер, сказал. «Говорит оберштурмбанфюрер шварцков вопросительно взглянул на племянника. «Как его зовут?» Повторил в трубку. «Йоган Вайс. Он будет работать у вас шофёром?» «Да». «Нет». «Только шофёром?» Бросил трубку, взглянул на часы. Вайс понял, поблагодарил и дядю, и племянника. У двери Генрих сунул ему в карман конверт с деньгами, пожал вяло руку, пожелал успеха. Дверь захлопнулась. Вот и кончено с Генрихом. И все оказалось бесплодным. Все, на что истрачено столько душевных сил, с чем связывалось столько далеко идущих планов. Есть ли здесь вина самого Вайса, и в чем она? Не разгадал душевной черствости Генриха, был недостаточно напорист, недостаточно настойчив, чтобы занять место его доверенного наперстника, недооценил влияние Функа, а потом и Вилли Шварцкопфа. Полагал, что пробуждающиеся симпатии Генриха к фашизму не столь быстро погасят его юношескую пылкость, его, казалось бы, искреннюю привязанность к товарищу. Вайс понимал, что допустил не только служебную ошибку, которая, возможно, отразится на всей операции, но и человечески ошибся, и эта ошибка оставит след в его душе. Как бы там ни было, Генрих ему нравился своей искренностью, Доверчивым отношением к людям, хотя эта доверчивость, легко подчинялась любой грубой воле извне. Подъем чувств легко сменялся у него подавленностью. Кротость переходила в наглость, он раскаивался, мучился, искренне презирал себя за дурные поступки, метался в поисках цели жизни. Вот эта порывистость, сметенность, недовольство собой и казались Иоганну человечески ценными в Генрихе, И он радовался, когда видел, что его осторожное влияние иногда сказывается в поступках и мыслях Генриха. Это привязывало Иоганна к молодому Шварцкопфу. И из объекта, на которого Вайс сделал ставку, Генрих как-то постепенно превращался в его спутника. Если с ним нельзя было делиться сокровенными мыслями, то, во всяком случае, можно было не испытывать чувство одиночества. И вот все, что медленно, терпеливо подготавливал Иоганн, что составляло главное в разработке его замысла, оборвалось. На другое утро Иоганн снова отправился на центральный переселенческий пункт. Шульц встретил его с одобрительным смешком. «А ты не такой уж простофеля, каким тебя посчитал господин оберштурмбанфюрер», сказал он, похлопывая Иоганна по плечу. «Оказывается, ты знаком с оберштурмбанфюрером Шварцкопфом». «Что вы?» — удивился Вайс. «Откуда я могу быть знакомым с таким лицом?» Но я работал у его брата, Рудольфа шварцкофа и сын господина Шварцкопфа рекомендовал меня господину оберштурмбанфюреру». «Хорошо», — благосклонно сказал Шульц. «Я прикажу взять тебя в наш гараж. Но кому ты этим обязан? Надеюсь, всегда будешь помнить?» «Весь в вашем распоряжении», — Вайс вскочил, щелкнул каблуками, вытянув руки по швам. В этот день Вайс прошел процедуру оформления на службу в айнвайн der er Центральштелле. Комнату Иоганн получил в квартире фрау Дитмар. И недорого. Вероятно, хозяйку подкупила кротость, с какой он принял ее неукоснительное правило. Никаких женщин! Иоганн потупился и так целомудренно смутился, что хозяйка фрау Дитмар, жалившись, милостиво разъяснила. Во всяком случае, не в моем доме. Иоганн пробормотал сконфуженно. Я молод, мадам и не собираюсь жениться». «Убирать свою комнату вы должны сами». «Госпожа Дитмар, моя покойная тетя поручала мне заботу по дому и право. Вы убедитесь». «Почему, тетя?» «Я сирота, мадам». «О-о-о!» воскликнула милостиво фрау Дитмар. «Бедный мальчик!» И, расчувствовавшись, предложил ее Агану кофе в крохотной кухне, блистающей такой чистотой, какая бывает только в операционной. Невысокая, полная, круглолицая, с увядшими голубыми глазами на выкате и скорбными морщинками в углах рта фрау Дитмор сохранила, несмотря на свой возраст, черты былой миловидности, но по ее одежде, по манерам, по выражению лица можно было заключить, что она давно примирилась с тем, что ее женский век кончился. За кофе в порыве внезапной симпатии, свойственной одиноким людям, уставшим от своего одиночества, она разоткровенничалась и стала рассказывать о себе. Фрау Аннель Дитмор принадлежала к старинному немецкому роду, отпрыски которого от времени разорились и вынуждены были искать счастье на чужбине. Покойные родители ее прожили всю жизнь в Польше. В 16 лет Аннель вышла замуж за инженера иоахима Дитмора, который был старше ее на 15 лет. Инженер был не из ловких и удачливых людей недостатки эти усугублялись его чрезмерной щепетильной честностью за которую ему приходилось не однажды подвергаться обвинениям в нечестности со стороны владельцев фирмы. Умер он от сердечного припадка после очередного оскорбления нанесенного ему инспектором фирмы тот назвал его тупицей и глупцом. Инженер диитмар в соответствии с технологией дал указание использовать для изготовления деталей станков экспортируемых за границу высоколегированную сталь, но это не отвечало политическим целям Германии и экономическим интересам фирмы. Откуда господину Гитмару было знать, например, что с благословения Геринга начальник Абвара Канарис через третьи страны наладил тайную продажу оружия испанским республиканцам с целью ослабить их боеспособность? Для этого в Чехословакии, в Балканских и других государствах были куплены старые винтовки, карабины, боеприпасы, гранаты. Все это привозили в Германию, эсэсовские оружейники отпиливали ударники, портили патроны, уменьшали пороховые заряды в гранатах или же вставляли в них взрыватели мгновенного действия. После переделки непригодное оружие направляли в Польшу, Финляндию, Чехословакию, Голландию и перепродавали за золото испанскому правительству. Нечто подобное решили предпринять по своей инициативе владельцы фирмы, где служил Дитмар. Они начали вырабатывать отдельные детали станков, предназначенных на экспорт не из высоколегированные как того требовала технология, а из низкокачественной стали, и таким образом фрау Дитмар стала вдовой. Сын ее, Фридрих, поступил в Берлинский университет, где обнаружились его блестящие способности к математике. Но если отец чуждался политике, то сын предавался ей со страстью, Он преклонялся перед Гитлером, вступил в Гитлер-Югент, стал функционером организации. Фрау Дитмур, давно осудив никчемность супруга, мечтала, что ее Фридрих поддержит честь семьи, займет достойное место в обществе и будет преданно покоить старость матери. Она отказывала себя во всем, чтобы дать ему возможность получить образование, и вот. За весь год Фридрих прислал ей только две поздравительные открытки, одну на Пасху, другую на Рождество. Почти все это фрау Дитмар поведала Иоганну в первый же вечер, почувствовав расположение к одинокому и скромному юноше, чем-то напоминавшему ей сына, когда тот был еще мальчиком, ходил в школу и нежно любил свою мать, предпочитая ее общество, компании сверстников. Иоганн понял, фрау Дитмар втайне жаждет играть при нем роль матери и таким образом в какой-то мере утолить тоску о сыне. Она сказала, что была бы счастлива, если бы Иоганн согласился сопровождать ее по воскресеньям в кирху на утренние богослужение как это некогда делал ее Фридрих. По натуре это была добрая, мягкая, отзывчивая женщина. Если бы даже столь выдающийся и опытный специалист, как Бруно, заранее готовил для Вайса наиболее удобное жилище, едва ли он мог бы найти лучшее, чем дом фрау Дитмар. Так Иоганн в лице фрау Дитмар нашел квартирную хозяйку, какую трудно предугадать даже в самых дальновидных планах. Ее душевное расположение к нему, защита от одиночества, а ее жизненный опыт и осведомленность о жизни города помогут избежать поверхностного суждения об окружающих его людях. В гараже, куда на следующий день пришел Иоганн за полчаса до начала работы, его встретили с явной неприязнью. Вскоре он догадался о ее причинах. Нахбарнфюрер Папке выполнил свое обещание — в эсовском мундире он явился к начальнику гаража ефрейтору келлеру и хотя тот уже получил от шульца распоряжение зачислить вайса в штат папки со своей стороны дал подобные же приказания шоферы механики слесари мойщики машин сторонились у агана но вели себя при этом с почтительной настороженностью так как по их мнению следовало вести себя с протеже сотрудника гестапо который здесь в гараже несомненно будет выполнять функции тайного доносчика Вайс решил, что заблуждение сослуживцев ему на руку. Изоляция избавит его от излишних расспросов и навязчивой дружбы. Вряд ли кто захочет общаться с таким сомнительным типом, каким он был в их представлении. Имелись преимущества и вне зависимости его положения. Если он вначале скажет что-нибудь не так или обнаружит неведение... Это сочтут естественным для агента гестапо, и он может смело осведомляться о том, о чем профессиональному немецкому шоферу спрашивать было бы небезопасно. Ну и, конечно, если понадобится, можно сразу попробовать получить кое-какие поблажки. Келлер, этот пожилой и строптивый человек, полный чувства собственного достоинства, несмотря на иронические улыбки шоферов, первый протянул руку Иоганну и так горячо пожал, будто встретил долгожданного друга. Вайс получил новенькую, высокоосную чехословацкую «Татру» с мотором воздушного охлаждения, машину, приспособленную к армейским нуждам, со специальными креплениями в передней и задней части корпуса для установки пулемета. Несмотря на то, что машина была уже освобождена от заводской смазки, Вайс заново вычистил детали. В свое время он прошел курс обучения на всех марках машин, выпускаемых в Германии, но никто тогда не предполагал, что Германия захватит Чехословакию, и ему придется работать на чехословацких машинах. Поэтому агану пришлось напрячь всю свою техническую смекалку, чтобы после пробного выезда с честью овладеть Татрой, и, конечно, он допустил вначале кое-какие оплошности. В гараже существовали свои неписанные правила. Никто из немецких шоферов не садился за руль в той же спецовке, в которой готовил машину к выезду. Никто, находясь в гараже, не пользовался своим комплектом инструментов. Брали гаражный, хотя он был значительно хуже. В туалетной комнате висело на деревянных роликах полотенце. Все им вытирались в течение рабочего дня, но, собираясь домой, каждый вынимал из шкафчика свое собственное полотенце. Если обращаешься к кому-нибудь за советом или помощью, надо тут же угостить сигаретой, а если занял больше времени, отдать всю пачку. Кое-кто из шоферов не считал для себя зазорным воровать бензин, цена которого была баснословной торговать им на черном рынке, но если забудешь в гараже зажигалку или что-нибудь другое, на следующий день потерянное будет лежать на прилавке проходной. Первым нужно здороваться только с ефрейтором Келлером и механиком гаража, С шоферами по выбору, но слесарь и мойщики машин обязаны первыми приветствовать шоферов, особенно тех, кто возит начальников. Вильгельм Брудер, шофер штурмбанфюрера Редера, был фигурой более значительной, чем Келлер, и с ним почтительно раскланивались все без исключения, а он не всегда находил нужным отвечать. Иоганн, несмотря на то, что все это еще более упрочило неприязнь к нему сослуживцев, успевал прежде других щелкнуть своей зажигалкой, когда Брудер еще только вынимал из кармана сигареты. Хотя Иоганн не был личным шофером кого-либо из начальства и, значит, не имел покровителя, тень папки служила ему прикрытием от возможных столкновений с сослуживцами. Поездки Вайса пока ограничивались только районами города, и возил он, главным образом, незначительных служащих центрального пункта переселения немцев, очевидно уведомленных, келлером, что при этом шофере болтать лишнего не следует. Иоганн перед этими людьми старался зарекомендовать себя с лучшей стороны, почтительно открывал дверцу, помогал нести чемоданы, осведомлялся о желаемой пассажиру скорости. Но когда какой-нибудь словоохотливый пассажир пытался вступить с ним в беседу, даже на патриотические темы, Иоганн от разговоров уклонялся, вежливо сославшись на уставные правила. Получив первое жалование, он пригласил в ресторан Брудера, Келлера и водителя полугрузовой бронированной машины Карла Циммермана, занимавшего особое положение в гараже, так как никому не было известно, в каком ведомстве он служит. Иоганн заметил, что китель Циммермана на животе с обеих сторон оттопырен двумя пистолетами, а в кабине его машины на специальной держалке укреплена граната, из потолка свешиваются кожаные петли, в которых лежит автомат. Никто в гараже не имел права касаться машины Циммермана. Он готовил ее сам, и вызов ему привозил обычный мотоциклист. Каждый раз, получив вызов, Циммерман расписывался в приказе и возвращал его мотоциклисту. Иоганн решил... «Самым правильным будет, если он не станет ничего заказывать в ресторане, а скромно предложит гостям сделать выбор по собственному их вкусу». Циммерман, подчеркивая, что здесь он себя считает самым главным, и для того, чтобы дать другим почувствовать это, громко объявил, самодовольно поглядывая на Келлера. «Не бойся! Если даже тебя пьяного задержит патруль, я скажу им такое, что они отсолитуют тебе, как генералу!» и подмигнул Иоганну. Циммерман, Келлер и Брудер оказались мастаками по части даровой выпивки. Пиво со шнапсом — это был только первый заход. Иоганн понимал, что три таких разных человека, впервые собравшиеся вместе, как бы они ни были пьяны, не станут откровенничать друг с другом. Наивно было бы полагать, что шнапс развяжет им язык. И не на это рассчитывал Вайс. Он знал. Новичку положено угостить сослуживцев. Он просто следовал традиции. Иоганн никогда еще не напивался — а в тех случаях, когда приходилось это делать, умел себя контролировать. И сейчас он как бы со стороны с любопытством следил за всеми стадиями собственного опьянения. Вместе с опьянением к нему пришла какая-то удивительная легкость. Он наговорил столько приятного своим собутыльникам, что к концу вечера те искренне стали испытывать к нему дружеские чувства. Фрау Дитмар очень огорчилась, открыв агану дверь и почувствовав запах спиртного. Говорила, что считает себя как бы матерью агана и не может себе простить, почему не предложила ему пригласить гостей домой, ведь в ее доме она никогда не позволила бы ему пить шнапс. Она была так взволнована, так огорчена всем происшедшим, что всю ночь держала на голове холодный компресс, пила сердечные капли. На утро иоган просил у нее прощения с той искренностью и тем чистосердечием, с каким уже многие месяцы никому не обращался.